Мажи рассказал, что расчетную книжку он сжег после того, как убежал из лагеря. История же с формой выглядела так: в Сохо один незнакомец в обмен на его поношенную форму дал ему довольно приличный гражданский костюм и немного денег. Мажи не знал имени своего спасителя и сам не понимал, почему этот человек совершил дон Кихотский поступок. Но я не верил, что мажи сжег свою расчетную книжку. В этом не было необходимости. Дезертир мог выбросить ее, хотя в обоих случаях ему трудно доказать, кто он, если его задержат. Мажи и его друзья, скорее всего, продали книжки вместе с формой. Причем таким Дон Кихотом, вероятнее всего, мог оказаться организатор пятой колонны. Но не скупщик поношенной одежды. Гитлер в любой день мог начать долгожданное вторжение в Англию. Методы его действий уже известны на примере Франции, Бельгии и Голландии. Налеты пикирующих бомбардировщиков вызовут панику среди населения и беспорядки. Беженцы заполнят дороги и парализуют войска. Пятая колонна усилит панику и беспорядки путем распространения ложных слухов и создания новых препятствий для передвижения войск. В самые напряженные моменты два или три человека в военной форме могут стоять на перекрестке и направлять колонны войск по ложному пути. Они также могут убедить жителей или просто приказать им покинуть дома и таким образом усилить беспорядки. Основная масса канадских войск располагалась на юго-востоке Англии в наиболее вероятном районе вторжения. Может быть, именно поэтому канадская полевая форма и имела такой спрос. Но кто был покупателем? Я допросил двух других дезертиров. Подробности, которые я теперь знал, дали им основание полагать, что Мажи во всем сознался. Но ничего нового они мне не сказали. Мажи, как видно, был главарем, которому и ребенок, и его сообщник слепо повиновались. Они однако сознались, что расчетные книжки не сожгли, а отдали вместе с формой. В дальнейшем ни тот, ни другой дезертир не интересовали меня, и благодаря моим стараниям обоих передали их властям. а МАЖЖИ был задержан для дальнейшего расследования. Канадские военные власти согласились с этим. Министерству внутренних дел направили объяснение относительно так называемой «незамеченной высадки на английском побережье», о которой много говорили в высших инстанциях. Если пятая колонна уже действовала, ее необходимо было как можно скорее ликвидировать. Но это была уже не моя область деятельности. Я отправился в Скотланд-Ярд и там беседовал с начальником особого отдела. Он пытался было усомниться в компетентности дилетантов из пятого отдела управления военной разведки, вторгающихся в сферу его деятельности. Тогда мне пришлось затронуть его профессиональную гордость. Я сказал, что подобные вещи происходят в Сохо. центры лондонского преступного мира, а он смотрит на них сквозь пальцы. К концу нашей довольно продолжительной беседы офицер размяг и обещал выделить в моё распоряжение на три недели две полицейские машины и группу отборных полицейских. Цель: начиная операция в Сохо.